Девятнадцатое. Как всегда, было много предложений, споров и криков. Выслушав желающих высказаться, Дарк подвел итог всему услышанному. Как все уже поняли, завтра будет тяжелый день. Противник кинет в бой все свои силы и постарается задавить нас численностью, благо их чуть ли не в три раза больше. Поэтому, считаю, правильно тут было сказать, что не стоит спускаться на равнинную часть. Точнее, спуститься, но не намного Пусть наступают на подъем и, Послезут вверх это тяжелее им будет, а нам легче. Перед войсками выставить сцепленные между собой повозки, набитые камнями и землей. В этом случае их не просто будет расцепить и убрать, тем более под обстрелом арбалетчиков. Я уверен, что завтра в бой снова кинут разный сброд малообученных и плохо экипированных бойцов герцога и конницу свободных баронств. А по мере того, как наши войска будут уставать и выдыхаться, а их количество уменьшаться, Леройцы начнут вводить свои лучшие силы. Вы все прекрасно понимаете, что леройцам ни я, ни вы не нужны. У Индика хватает дворян, и он усадит их в наших ленах, изгнав вас и ваши семьи. Поэтому завтра нам придется или победить, или умереть на этом поле». Дарх окинул взглядом сидевших аристократов, их мрачные, задумчивые и в то же время решительные выражения лиц. Потом перевел свой взор на военачальников. «Господа», — обратился он к анетаблю и маршалу, «Расставляйте полки». После этого Дарк встал и вышел наружу. Воины, охраняющие штабную палатку, вытянулись при виде короля и отдали честь, стукнув себя кулаком по груди. Дарк в ответ кивнул и не спеша пошел в свой шатер. Переживания и предчувствия какой-то неожиданности только увеличились. Сегодняшний бой показал, что не зря армия Балара считалась сильной, а офицеры — грамотными и умелыми. Вот если болероидцев и примкнувших к ним союзников было не в три раза больше, а хотя бы в половину. Спал Дарк в эту ночь плохо, ворочался, просыпался и поднялся, когда еще не рассвело Умывшись и одевшись, он приказал подать отвар, и пока его готовили, провел разминку, упал, упражнявшись с мечом, чтобы разогреть мышцы. Когда он только собрался пить отвар, в шатер заглянул граф Марк Дермушер. «Входи, отец», — сказал Дарк, — «присоединяйся». — указал он на стул напротив себя. «Эй, кто там есть? Подайте еще отвара для моего гостя!» — проорал он. Отец и сын молча пили отвар. Наконец Дарк спросил. «Ты чего-то хотел?» «Да вот думал с тобой переговорить», — проговорил Марк. «Может, тебе стоит отправиться в столицу?» Дарк, непонимающе, уставился на своего приемного отца. «Зачем?» — спросил он. «Ну», — замялся Марк. Дарк усмехнулся, поняв, что он имел в виду. «Нет, отец, даже не думай». Пусть сбудется то, что суждено, и сегодня это или победа, или смерть на поле боя. Извини, но я для себя все решил. Мне лучше в бою сложить голову, чем скрываться потом от победителей и быть всеми презираемым, свергнутым королем. Ну да, ну да, — покивал головой Марк. Они молча допили травяной отвар, и, поднявшись, Марк Дермушер обнял Дарка и вышел из шатра. На выходе он махнул баронету Ринку, слонявшемуся невдалеке, и когда тот подошел, проговорил. «Ринг, король в любом случае должен остаться живым. Что хочешь, делай, сам умирай, но его в случае чего увези». Утро выдалось пасмурным, а над полем, где должна была состояться битва, противно горлане летали сотни черных воронов, словно чувствовали поживу. Войска противников замерли друг против друга. А потом леройцы, получив приказ, двинулись в наступление. Дарх оказался прав. Вперед бросили плохо обученное ополчение, примкнувших к войскам всевозможных авантюристов, желающих поживиться, и тех, кто пошел за герцогом-певьером. Через несколько десятков шагов стройные ряды нападавших стали распадаться и постепенно превратились в огромную толпу вооруженных людей. Как ни пытались наладить порядок капралы и унтера, ничто не помогало. Из-за телег, что стояли перед армией Балара, ударили арбалетчики раз, второй, третий, Нападавшие вроде как чуть притормозили, но потом понукаемые командирами кинулись вперед, стараясь подобраться вплотную. Полезли на повозки, некоторые прыгали на головы стоящих за повозками копейщиков и разили их тесаками. Видя такое дело, командиры Балара отвели копейщиков на несколько шагов, обеспечив большее пространство для маневра. А неприятель лес и лез, невзирая на потери. Стоящий рядом с Дарком Канетабль усмехнулся и проговорил. а «Опоил пивьер своих воинов». Дарк понял, что имел в виду Канетабль. Иногда воинам давали травяную настойку, которая притупляла страх, а также придавала сил и выносливости. Враг не стеснялся заваливать трупами армию Балара. Погибали трое или четверо, но они утягивали за собой и хотя бы одного Баларца. А так как леройцев было намного больше, то это приносило свои плоды. Было видно, как с противоположного холма двинулись шеренги более подготовленных воинов. Это было видно по их построению и подчинению командам. Они не разбредались, превращаясь в толпу, а также чеканили шаг, как и в самом начале движения. Леройцы кидали в битву уже регулярные войска. На левый фланг армии Балара нацелилась конница неприятеля, надеясь смять и разметать баларцев. Им навстречу ринулась тяжелая конница Балара. Было их немного, совсем горстко, но они смогли остановить наступательный паров леройцев, связав противника боем. Битва разворачивалась все больше и больше, втягивая в себя все новые полки. Войска Балара, пусть почти незаметно, напятились, устилая землю телами неприятельских воинов, но и сами теряя товарищей. Неприятель потихоньку но теснил армию Балара. Картина, развернувшаяся перед Дарком, завораживала и пугала одновременно. «Ведь когда сам участвуешь в битве, ты не видишь всего того, что происходит, да и некогда тебе это разглядывать». В это время надо выжить и не остаться без головы. Сейчас же Дарк видел, как десятки и сотни его людей погибали в одночасье. Он скрипел с зубами и сжимал кулаки, глядя, как погибает его тяжелая кавалерия, как гибнут копейщики и мечники. Однако тысяча конников, пусть с трудом, но смогла остановить несколько тысяч вражеской конницы. Те, понеся большие потери, начали отступать, а остатки тяжелой конницы Балара, буквально несколько десятков, вернулись в расположение. Левый фланг постепенно отступал. Леройцы почти проломили его, и Дарк, невзирая на протесты своей свиты, вскочил на коня и бросился туда. За ним неслись его охрана и несколько аристократов. «Только бы успеть, только бы не побежали», думал Дарк, нахлёстывая коня. «Он успел». «Вперёд, вперёд!» — орал Дарк, пробиваясь в первые ряды бойцов. «Победа или смерть? Вперёд!» «Король, король, с нами король!» Закричали возле Дарка, и эти слова понеслись дальше по рядам. Какое-то время бойцы еще пятились, но в шеренгах уже повторяли слова короля «победа» или «смерть». И постепенно отступающий левый фланг его войск вначале замер, а потом начал движение в обратную сторону. С трудом, через силу, обильно поливая землю своей и чужой кровью, войска Балара стали двигаться вперед, тесня врага. Дарк рубился в первых рядах. Он не знал, сколько времени прошло. Под ним убили коня, и ему повезло успеть спрыгнуть с него прежде, чем тот упал. «Когда-то это уже было», — вдруг мелькнуло у него в голове, и он улыбнулся воспоминанию, правда, улыбка его напоминала скорее оскал зверя. Рядом с Дарком бился ринг, а с другой стороны парень, почти мальчишка, один из сыновей маркиза Сильвио. Казалось, все лиройцы, оказавшиеся рядом с Дарком, поставили себе цель сразить его. И еще бы, такая слова в бою поразить короля — Но не так это было просто. Дарк, словно ангел смерти, разил и разил неприятеля. Однако через некоторое время он допустил промашку и уже просто не успевал блокировать удар одного из воинов врага. И тогда этот паренек, сын одного из небогатых баронов севера, вдруг прыгнул вперед, закрывая Дарка собой, и упал с разрубленным шлемом. И тут же охрана оттеснила от него всех, взяв Дарка в кольцо. «Унесите парня, вроде бы он еще жив», проговорил Дарк, ни к кому персонально не обращаясь. Какие-то воины тут же схватили мальчишку и начали выносить из боя. Наконец Дарк смог немного перевести дух, и тут его внимание привлек бывший сержант. «Ваше Величество, посмотрите», — проговорил Ринг, указывая на холм, где располагались военачальники леройцев. Дарк глянул в ту сторону и увидел, что там творится что-то непонятное. Многие шатры и палатки были завалены, а на самом холме шел бой. Всадники в незнакомых дарку цветах и экипировке рубили всех, кто был на том холме. А со стороны реки, в тыл леройцам, заходила тяжелая фаланга пехоты в блестящих кольчугах и шлемах. Леройцы этого не видели, а те, кто могли их предупредить, сейчас или сражались на холме, или были уже убиты. Удар, закованный в сталь фаланги, был страшен. Удар, еще удар, и еще. А потом пики были брошены под ноги, и в ход пошли мечи. Впереди шла группа с обоюдоострыми боевыми секирами. Они словно волнорез рассекали порядки леройцев, а мечники прикрывали их с боков. К этому времени на холме, видно, все было закончено, и всадники у Лелюка и Визжа бросились вниз, на ходу стреляя с коней из луков. «Неужели? но ну, откуда?» — мелькали мысли в голове Дарка. «Этого не может быть». А потом он увидел немного позади катящийся с холма лавы всадников, Огромного парня, который не спеша спускался в окружении двух десятков конников, на таком же огромном, как и сам Рысаке. «Ашкин!» — вдруг пришло узнавание. Дарк перехватил удовний меч и снова врубился в строй Леройсов. Пот заливал глаза, даже не было времени его вытереть, но Дарка охватила какая-то хмельная ярость. Он упивался битвой и знал наверняка, теперь они победили. Как не прикрывали короля с боков, но все равно иногда доставали его враги. Сбили наплечник... Разрубили рукав кольчуги несколько раз досталось и террасе, в пылу схватки у Дарка слетел шлем. Но тут леройцы вдруг стали отбрасывать оружие, снимать шлемы и становиться на колени, сдаваясь на милость армии Балара. Схватка постепенно замирала, и через некоторое время над полем стоял только стон раненых. Дарк снял латную перчатку, еле разжал сведенные на рукояти меча пальцы, и, наконец, ладонью вытер с пот а затем в окружении своей охраны двинулся навстречу неожиданным союзникам. И вдруг один из степняков, стройный молоденький мальчишка в довольно богатом халате и огромном малахае кинулся к нему. Оттолкнув по дороге Ринка, который пытался заступить ему дорогу, он, подскочив, повис ударка на шее. В это время с головы паренька слетел Малахай, и по плечам рассыпалась капнака штановых волос. «Франческо, ты тут откуда?» спросила шарашенный происходящим Дарк. «Вот...» сказала она, повиснув ударка на шее и даже не делая попыток отпустить его. «Привела». Тут Ашкин спешился и подошел к Дарку. франческо наконец, отпустила шею Дарка и встала рядом, прижавшись к его боку. Ашкин посмотрел на Дарка, а потом сделал шаг, облапил его и сжал в своих объятиях. «Прости, брат, немного не успели», — повинился он. Дарк только сейчас заметил разводы пота на лице друга и побратима. «Да и там...» Ашкин кивнул на холм, с которого только что спустился. «Я пленных не брал, хотя один кричал, что он король. Ты уж извини, некогда было разбираться», — развел он руками, выпустив Дарка из объятий. «Мы сотки шли, не останавливаясь, устали. А тут надо сразу в бой», — раздался глухой, словно из бочки, голос сбоку. Дарк развернулся и увидел закованного в сверкающую броню человека. Тот не спеша передал свою секиру стоящему рядом воину, и снял закрытый шлем. тубор ты!» — закричал Дарк. «Я? А кто же еще?» Он шагнул к Дарку и так же, как ранее Ашкин, заключил его в объятия. А Ашкин обнял уже их обоих. Так они и стояли втроем обнявшись посреди боя с заваленными телами раненых и погибших воинов. Точно так, как это уже было когда-то. Только были они тогда на несколько лет моложе, не обременны заботами и тяжестью корон на головах, и происходило это в другом королевстве. Через седмицу после битвы Дарк и Франческо провожали Тубера и Ашкина. Сколько за эти дни было выпито вина, сколько было воспоминаний о прошлом, Дарк со щемящим чувством разлуки глядел вслед уходящему каравану. Оказалось, что Франческо, когда Лероя только объявила войну, послала матери сообщение, чтобы та направила гонцов в степи свободное герцогства с просьбой помочь Дарку в войне а потом, не выдержав, и сама бросилась в Кармену, чтобы привести его по братимов, если те откликнутся. Но и малышку Милену хотела увести мало ли что произойти может. После того, как девочку хотели похитить, ожидать можно было всякого. «Что мы теперь будем делать?» — услышал Дарк вопрос Франчаски. «Хм, знаешь, мне очень хочется, чтобы к тебе обращались ваше императорское величество», — сказал Дарк. И, увидев недоумение в глазах супруги, пояснил. «Мы будем строить империю». «Сама посуди. Лерои защищать некому. Баронства тоже остались без глав семейств. Надо просто прийти и все взять. А потом придет и черед северян. У меня есть мысли, как их всех включить в построение империи, чтобы исключить бунты и недовольства. За все свои поступки надо платить. Вот и будут платить полной меры «Знаешь, милый, у нас с тобой скоро будет наследник или наследница», — сказала вдруг Франческа с женской непоследовательностью. «Ты это серьезно?» — Серьезнее некуда, — улыбнулась Франческа. Дарк задохнулся от переполнявших его чувств и молча обнял Франческу, а потом нашел ее мягкие податливые губы.